Глава 5. Диана ехала за вереницей автомобилей, направлявшихся к месту встречи. Руки спокойно лежали на руле, по радио играла лёгкая музыка, но девушка не слышала её. Мысленно она прокручивала каждую секунду сделки, каждое своё движение. Через несколько минут она увидит Стефана. Она прислушалась к своим ощущениям и поняла, что испытывает лишь желание пустить в него пулю. Машины остановились. Девушка тоже надавила на тормоз, наблюдая за действиями участников этого спектакля, как когда-то Стефано Висконти наблюдал за ней на мусорной свалке. Настало её время тянуть за ниточки и диктовать условия. Ей хорошо было видно вооружённых людей из Мортенера, стоящих рядом с чёрными автомобилями, но их лица, увы, скрывали сумерки. Жаль, не видно то самое место, где встретится тот и Стефано. Машины черепа закрывали обзор. Но это ненадолго. Через пару минут она будет там. Девушка отметила, что точно провела горячим границей между людьми черепа и мортенаера. Пока всё шло по плану, но дальше наступал ответственный момент. Диана накинула капюшон на голову, максимально скрывая лицо, коснулась пистолета в за поясом и выпрыгнула из джипа. Она шла за спинами людей тода, не торопясь, твёрдо ступая по земле. Ещё несколько метров, и она, тесней тода, встанет напротив Стефано Вискончи. Несколько метров до заветной цели. Несколько метров до встречи с прошлым, которое так жестоко изменило её будущее. Несколько метров. Она знала, что сейчас является отличной мишенью для людей Мортенара, но держаться надо уверенно. Она поравнялась с 100, и тот сделал пару шагов назад, как они договаривались. Сейчас она встанет напротив человека, не ожидающего увидеть её. Сейчас. Она стёрнула с головы капюшон, открыв светлые волосы, прекрасно зная, какой шок испытали люди, которые не видели её 3 года. Резко вытащила пистолет и прицелилась в человека, глаза которого светились сапфирами даже в наступающей темноте. Стефано Висконти. Столько эмоций вызывало это имя. Так было раньше. Сейчас она направляла на него пистолет. Теперь она диктует правила. Чао. Диана улыбнулась, с удовольствием отмечая, что Стефана Шарашин. В висконции всё тот же. Но даже при виде знакомых до боли черт лица её рука, державшая пистолет, не дрогнула. Диана прошептала на её имя, как будто наслаждаясь им. Лжец. Он хороший психолог. Пытается усыпить бдительность своим чарующим голосом. Руки. Её твёрдый голос заставил его поднять ладони до уровня груди. На несколько секунд Диана оказалась в прошлом, когда так же держала его на прицеле. Сейчас она не собиралась целиться себе в голову. Напротив, она достала ещё один пистолет и направила ему в голову. Если она нажмёт на курке обоих пистолетов, то Стефано Висконти точно будет мёртв. Пуля в сердце, если она есть в его груди, и контрольный в голову, чтобы наверняка. Какое блаженство стоять так и видеть его беспомощность, но Диана не видела страха в его глазах. Он по-прежнему не боялся смерти. Она видела его изумление. Он, нахмурившись, рассматривал её. Нет, он точно не думал, что она убьёт его, потому что пальцем левой руки приказал своим людям не стрелять. Этот жест Диана знала. Но сейчас её мало волновали его люди. Скорее, таким образом он втирается в доверие. Сейчас её волновали ящики с деньгами и кокаином. На долю секунды она отвела взгляд от Висконти, чтобы оценить расстояние до ящиков и рассчитать время для единственного выстрела. "Диана, что ты здесь делаешь? Пришла вернуть долг?" Внезапно она направила пистолет в сторону ящиков, в которые положила ёмкость с бензином, и нажала на курок. Внезапный хлопок ошеломил всех. На несколько секунд все оцепенели. Пламя дорожкой побежало по полю и разделило две группы людей, лишая их возможности поубивать друг друга. Кинув один пистолет Стефана, она схватила кейс с деньгами, стоящий у его ног, и бросила его Тодо. Питер Носис. Это были последние слова, адресованные этому человеку. Дальше всё происходило как во сне. Звуки выстрела в никуда, ругательства, беспорядочное метание людей по обе стороны пламени. Диана схватила два ящика с кокаином и кинулась к своей машине, скрывшись за спинами людей Тодо, из-за тем самым пожаром, который создала сама. Диана не знала, что стало со Стефана. Она кинула ему пистолет, чтобы отвлечь внимание. В душе надеялась, что тот ему пригодится. Она не собиралась убивать Висконти. Это не входило в её планы. Её месть будет другой. Девушка запрыгнула в машину. Быстрее из этого пекла. Глянула на полыхающее огнём поле. Огонь с бензиновой дорожки перекинулся на сухую траву и кусты. Неразбериха, выстрелы. Неразбериха. Она надеялась, что тот сейчас следует её плану, уводит своих людей и не вступает в перестрелку с Мортенера. Джип летел по дороге, но и этих 220 км в час не хватало, чтобы умчаться как можно дальше от опасного места. Диана кидала из стороны в сторону на большой скорости. Посмотрев в зеркало заднего вида, девушка усмехнулась. Её пытался догнать большой чёрный автомобиль. Насчёт того, кто за рулём, сомнений не было, безусловно, в Стефано Висконте. Она прекрасно знала, что он поедет за ней. Она украла у него из-под носа товар на два с половиной миллиона долларов. Она знала, что он бросится вдогонку. На поворотах Диана не сбавляла скорость. Скорее доехать, иначе чёрная машина, висевшая на хвосте, не даст воплотить в жизнь её план. Она остановилась возле того самого места, где продала себя этому дьяволу. Где потеряла свой страх. Где чуть не потеряла жизнь. Возле обрыва. Диана выскочила из машины, быстро достала ящики с кокаином. Она не могла. Она прекрасно видела, что преследователь тоже подъехал. Спотыкаясь и сгибаясь под тяжестью нож, Идиана подбежала к обрыву и кинула ящики вниз. Те при падении разбились. Из порванных пакетов летел порошок, осыпая землю словно снег. Она успела сделать это и просто стояла и смотрела вниз, спиной ощущая энергию, исходящую от появившегося позади человека. Стефано подошёл к ней и увидел осыпанную белым траву и землю. Два с половиной миллиона разлетелись к чертям. Диана обернулась, посмотрела в глаза цвета сапфира и лишь криво улыбнулась. Нет, она не боялась его. Ей не было страшно. Даже если он сбросит её, как она только что скинула ящики. Возможно, она даже обрадовалась бы. Но Стефано молчал. Девушка пыталась понять его реакцию, но увы, понимала лишь одно. Он в шоке. Причём не из-за потери денег и товара, а потому что он явно не ожидал её увидеть. Я вернулась. Едавит бросила Дианы и направилась к своей машине, оставляя Стефана одного. Он молча проводил её взглядом, но не пошёл следом. О чём он думал? Жалел свои деньги или потрясённый напрочь забыл о них? Диана не знала. Она ещё встретится с ним, но позже. Она вспомнила о Тоде. Успел ли он спастись в безумной перестрелке в пожаре? Забрал ли деньги? Она надеялась, что парень уцелел и миллионы тоже. Вид самого меткого стрелка, Диана, как и обещала, увела за собой. Она радовалась, что ей удалось избавиться от кокаина. Меньше наркоты попадёт в город. В ящиках было достаточное количество, чтобы убить сотни человек. А деньги, если тот не растерялся, пойдут на благое дело. Тот позвонил, когда Камилла открыла дверь, и Диана влетела в дом. Она принесла с мейме Картера в свою комнату, скинула плащ, посмотрела на себя в зеркало и победно улыбнулась. Ты уцелел. Раззвонишь мне. Ты спятила, рявкнул тот. Висконти будет меня искать. Нет. Сделка состоялась. Он купил товар, ты получил деньги. Остальное тебя не касается. Ты сумасшедшая, Диана, её напарник засмеялся. Ты мне нравишься. Переезжай в Лос-Анджелес. Мы отлично сработаемся. Диана вспомнила о шорошенном лице Стефана. Нет, она не поедет в Лос-Анджелес. Она ещё не закончила здесь. Может быть, когда-нибудь, сказала она и сбросила звонок. В комнату вошла Камилла. Ди, ты видела его? Ты думаешь, если я жива, то мы не встретились? Ками, я видела Стефано Висконти. Внешне он ни черта не изменился. Очень хочется, чтобы он изменил характер. Он неисправим. Диана присела на кровать и скинула обувь. Сколько раз она пыталась изменить его, но вы Хотя странно, что после того, что она устроила сегодня, он не убил её, не швырнул вслед за кокаином или не заставил слизывать его языком. Но она не верила в изменения. Изменится мог кто угодно, но Стефано Висконти не прогнётся под обстоятельства. Скорее обстоятельства прогнутся под него. Что ты собираешься делать? Камиль села рядом. Ты отомстила, может, стоит вернуться в Оризону? Улыбка пропала с лица Дьяны. Она непонимающе посмотрела Всё только начинается. Камилла округлила глаза. У меня такое чувство, что это начало конца. Смотря, что понимать под словами начало конца? Да и чьего конца? Не моего, надеюсь. И вообще, повысила голос Диана. Прекрати говорить о конце. Слово начало мне нравится больше. Остальное пусть определит жизнь. Кому жить, а кому гнить в могиле? Камилла вздрогнула. Она не узнавала подругу. Диана иправят неуёмное чувство мести. Такое ощущение, что 3 года её кормили батарейками, а теперь выпустили на свободу. И она не знает, что делать с накопившейся энергией. Пойдём в клуб. Диана начала раздеваться. Растягнула молнию на чёрном комбинезоне, стянула рукава, оголяя плечо, на котором красовался кельтский крест, большой чёрный с светяеватыми узорами. Какой клуб? Я почти замужем. Диана удивлённо посмотрела на подругу. Возьми его с собой? Ходить в клубы с подругами теперь запрещается? Картер тебе не доверяет? Господи, как всё изменилось. Камил, у него знать. Доверяет, но мне нет надобности ходить по ночным клубам, у меня всё есть. Так куда ты хочешь? На Холм-парк? В тот самый клуб, который я создала своими силами. Клуб Стефано Висконти. Надо с ним поговорить. Он задолжал мне кое-что. А он тебя ждёт? Вдруг его там нет? Диана усмехнулась. Она была уверена на сто процентов, что сейчас он там. Он зол, а когда мужчина зол, он идёт пить. Уж она-то знала все этапы его злости. Он женат, возможно, жена снимает ему стресс. Боюсь, что жена дрожит где-нибудь в уголочке его квартиры. Диана нахмурилась. Его жена в квартире, где жила она. Спит на той кровати, где Диана потеряла девственность. Отдалась мужчине, который её жестоко предал. Господи, он даже жениться успел. Мерзавец и гад. Кровь прилила к голове, заставляя сильнее думать о месте. Желание ехать в клуб только усилилось. «Мне нужно платье, красивое. У тебя есть что-нибудь, кроме медицинской одежды?» Камила тяжело вздохнула, понимая, что Диану не остановить. «Сейчас посмотрим. Кое-что есть, недавно купила. Не за три тысячи долларов, конечно». Через 5 минут Камилла принесла в комнату все платья, что были в её гардеробе. Она свалила их на кровать, и Диана тут же начала рыться в этой куче. Взяв чёрное короткое на тонких лямках, она откинула его: "Красивое, но не подойдёт. Ведь надо скрыть чёртов крест на её плечах. Нужно что-то, что скроет руки хотя бы по локоть". Камилла задумалась и вспомнила, что недавно купила белое платье, которое идеально садится по фигуре. Плечи оголены, но лямки спускаясь, закрывают верхнюю часть рук. Пример это. Диана взяла из рук подруги платье, белое, почти в пол, коктейльное, как раз для невинной вечеринки в клубе под названием Моя Диана. Но название это сменили, скорее всего, сразу после того, как хозяин запер её в психушке. Возможно, он дал этому клубу имя жены ублюдок. Через пару минут Диана смотрела на себя в зеркало. Платье прекрасно село. Оно подчёркивало округлые бёдра и шикарную грудь. Лямки частично скрыли крест, но он был таким большим, что кроме водолазного костюма вряд ли что-то могло помочь. Ну да ладно. Вверх и низ креста торчали, но не давали понять, что это за татуировка. «Надо её удалить», — раздражённо сказала она. «Останется шрам?» «Шрам в моей душе гораздо больше», — Диана провела руками по бёдрам, на секунду вспомнив Ольгу. Та делала так постоянно. У платья был длинный разрез. И при ходьбе нога соблазнительно в нём мелькала. Нет, она не собиралась охмурить Стефано Висконти, но обязана выглядеть достойно. Я тебя отвезу, но заходить туда не буду, Боже упаси. Я стараюсь держаться подальше от этого места, предупредила Камелла. Она так и сделала, остановилась вдали от клуба. Недовольно посмотрела на Диану. Не знаю, пожелать тебе удачи или нет. Твоя удача, надеюсь, не смерть другого человека. Стефано Висконти усмехнулась девушка, выходя из автомобиля. Может, он застрелится сам? Все сильные личности заканчивали подобным образом. Проводя взглядом отезжающую машину подруги, Диана пошла по аллее к клубу. Сейчас она увидит имя той самой женщины, которая теперь носит фамилию Висконти. Зная скудную фантазию владельца этого заведения, девушка не сомневалась, что он просто заменил её имя на имя своей жены. Диана шла по тропинке. Её сердце начало биться чаще. Нормальная реакция на то, что она направляется в место, которому отдала столько времени и любви. Даже перед сегодняшней сделкой она не волновалась, а сейчас Диана замерла, не веря своим глазам. "Матерь Божья", прошептала она, замерев перед вывеской "Ламия Диана". "Моя Диана".